Глава 13 Блу очень нравилось, когда парни приезжали к ней. Их присутствие в доме было приятно по нескольким причинам. Во-первых, Блу иногда надоедала составлять сто процентов ненаделенного экстрасенсорными способностями населения дома номер триста на Фоксвей, а в последнее время все чаще и чаще. Этот процент значительно разбавлялся, когда приезжали воронята. Вторая причина заключалась в том, что Блу видела их всех, особенно Ричарда Кэмпбелла Ганси III, совершенно в другом свете. Из лощенного и самоуверенного типа, каким он был, когда они впервые познакомились, на своей Ганси становился самокритичным наблюдателем, одновременно увлеченным и неспособным к ясновидению. Он был привилегированным туристом в стране дикарей, очаровательно любопытным, невинно надменным, почти наверняка не выжить собственными силами. Третья причина крылась в том, что Блу ценила определенное постоянство. В школе у нее были приятели, люди, которые ей нравились, но она знала, что они не навсегда. Хотя Блу с большинством поддерживала хорошее отношение, она, пожалуй, ни с кем из них не хотела бы общаться всю жизнь. девушка понимала, что проблема в ней. она никогда не умела заводить друзей. для Блу существовала семья, причем в доме номер триста на Фок своей роль играла не только кровное родство и все остальные. когда парни приезжали, они переставали быть, так сказать, остальными. в настоящий момент В узких недрах дома расположились Адам и Ганси. День был распахнутый настежь, по-летнему многообещающий. Он вливался во все окна. Без долгих обсуждений Ганси и Блу пришли к выводу, что сегодня отличный день для исследований, как только появится Ронан. Ганси в агрессивно-зеленой рубашке Поло сидел за кухонным столом. Слева от него стояла стеклянная бутылка с каким-то затейливым кофейным напитком, которую он привез с собой. Справа стоял целебный чай Моры. Вот уже несколько месяцев мать Блу создавала линию полезных чаев в надежде немного увеличить семейные доходы. Блу давно поняла, что полезный вовсе не синоним для вкусного и недвусмысленно вывела себя из состава группы дегустаторов. Ганси ничего этого не знал, а потому принял то, что ему дали. «Кажется, я больше не могу ждать, но надо минимизировать риск», заявил он, пока блурылась в холодильнике. «Кто-то забил всю полку отвратительным магазинным пудингом. Не думаю, что мы можем сделать процесс абсолютно безопасным, но, несомненно, есть способ действовать осторожнее». На мгновение Блу показалось, что он имеет в виду процесс поглощения чая. Затем она поняла, что речь о Кабесуотере. Блу любила его, любовью которую было трудно удержать в себе. Ей всегда нравился огромный бук на заднем дворе и дубы, растущие на Фоксвей, и леса в целом. Но жизнь не готовила Блу к зрелищу деревьев в Кабесуотере древних, скрюченных и разумных, и они знали, как ее зовут. И девушка подозревала, что за этим кроется намек на нечто большее. Мора внимательно наблюдала за Ганси. Блу подозревала, что его слова тут ни при чем. Просто Мора ждала, когда он попробует кошмарное зелье, которое она ему налила. «Я знаю, что ты собираешься сказать», — предупредила Блу, достав йогурт. На дне были кусочки фруктов, но она решила, что просто объезд вокруг. Она плюхнулась на стул и продолжала. «Ты сейчас скажешь. В таком случае не берите с собой Блу». Мора помахала рукой, как бы говоря. «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» Ганси моргнул. «Что?» «А, это потому, что Блу усиливает энергию», — девушка сердито подумала. Ганси так часто называл ее Джейн, что теперь казалось странным слышать из его уст свое нормальное имя. «Да», — ответила Мора, — «но вообще-то я имела в виду другое, хотя это и правда. Я хотела сказать, что у кабасу Суотера наверняка есть определенные правила». «Все, что связано с энергией и духами, подчиняется правилам. Просто они не всегда нам известны. Такие места кажутся непредсказуемыми, но это только потому, что мы идиоты. Ты уверен, что хочешь туда вернуться?» Ганси отхлебнул целебный чай. Мора выпятила подбородок, наблюдая за движениями его кадыка. Лицо Ганси совершенно не изменилось. И он не произнес ни слова, хотя несколько секунд спустя легонько постучал себя кулаком по груди. Для чего вы сказали? Он полезен? вежливо поинтересовался он. Пока Ганси не откашлялся, его голос звучал немного странно. Этот чай полезен вообще, сказала Мора. Еще он управляет с нами. Моими? — уточнил Ганси. Мора многозначительно подняла бровь. — А чьими еще ты можешь управлять? — Хм. — А еще он помогает при юридических затруднениях. В ту секунду Ганси пытался, не переведя дыхание, проглотить побольше кофе, но, услышав это, оторвался и с легким стуком поставил бутылку на стол. — -а, а мне нужна юридическая помощь? Мора пожала плечами. «Спроси экстрасенса». «Мама», — вмешалась Блу. «Хватит». Она повернулась к Ганси и напомнила. «Кабесуотор». «Ах, да». «Так вот, никто не обязан со мной ходить», — сказал Ганси. «Но неоспоримым фактом остается то, что я ищу загадочного короля, погребенного где-то на силовой линии, и на ней же находится загадочный лес. Я не готов сбросить со счетов это совпадение. Мы можем поискать где-нибудь еще, но лично я думаю, что Глендауэр здесь. И я не хочу медлить теперь, когда силовая линия пробудилась. Такое ощущение, что время истекает. «Ты по-прежнему уверен, что хочешь найти Глендауэра?» уточнила Мора. Блу уже знала, что этот вопрос не имеет смысла. Даже не глядя на Ганси, она могла его описать. За столом сидел богатый мальчик, одетый как манекен с витрины модного магазина и причёсанный как телеведущий, но глаза у Ганси напоминали сонный пруд в Кабесуотере. Он был полон неутолимого желания, которое скрывал, но, увидев его раз, Блу о нём уже не забывала. Однако Ганси не сумел бы объяснить это море. А объяснять это Блу ему просто не приходилось. В этом и заключалось его, так называемое, нечто большее. Очень сдержанно Ганси произнес. Да, уверен. «Ты можешь погибнуть», — сказала Мора. Настал неловкий момент. Двое из присутствующих знали, что третий умрет в пределах девяти месяцев, а тот, кому предназначалось умереть, — Не знал ничего. «Да», — ответил Ганси. «Знаю. Я уже один раз это сделал. Умер, в смысле. А тебе не нравятся кусочки фруктов? Они же вкусные». Последняя фраза была адресована Блу, и та протянула ему почти пустой стаканчик из-под йогурта. Очевидно, Ганси надоело говорить про смерть. Мора вздохнула и сдалась. И тут на кухню влетела Кала. Она не сердилась, просто она всегда влетала. Кала распахнула холодильник и вытащила из него баночку с пудингом. Держа ненавистную магазинную гадость в руке, она повернулась к Ганси и прогремела. «Не забывай, что Уотер это игра, в которую многие играют гораздо дольше, чем ты, и они знают, где получить новую экспу!» Она вышла, «Мора за ней!» «Хм!» — сказал Ганси. «Да!» — подтвердила Блу. Она отодвинула стул, чтобы пойти за Морой, но тут Ганси протянул руку. «Подожди!» — негромко произнес он. «Зачем?» Бросив взгляд в сторону гостиной, он сказал. Э -э -э, «Адам!» Блу мгновенно вспомнила Адама, слетевшего с тормозов. У нее вспыхнули щеки. «А что с ним такое?» Ганси потер пальцем нижнюю губу. Этот задумчивый жест он повторял так часто, что удивительно было, как он вообще не стер ее напрочь. «Ты рассказала ему о своем поцелуйном проклятии». Блу подумала, что прежние ощущения были ерундой по сравнению с пламенем, вспыхнувшим в ту секунду. «Ты, надеюсь, не проболтался?» Ганси как будто слегка обиделся. Ты же велела мне молчать. Нет, я ему не рассказывала. Может быть, пора? Кухня казалась недостаточно уединенным местом, и оба невольно придвинулись как можно ближе друг к другу, чтобы их голоса не разносились по коридору. Блу прошипела. Все под контролем. Я совершенно не хочу обсуждать это с тобой. Особенно с тобой. Особенно? — повторил Ганси. — Что же делает меня таким особенным? Блу понятия не имела. Смутившись, она ответила. — Ты... ты не моя бабушка, например. — Ты бы стала обсуждать с ней свою личную жизнь? — Лично я не рискнул бы. Моя бабушка, впрочем, очень милая женщина. Правда, лысая и расистка. Ганси обвел взглядом кухню, словно кого-то искал. «А твоя где? Разве не все твои родственницы где-то здесь, в этом доме?» Блу яростно прошептала. «Не будь таким». «Невежливым». «Наглым. Обе мои бабушки умерли. О, Боже, от чего? «Мама всегда говорила от того, что лезли не в свое дело». Ганси совершенно забыл, что они секретничают, и оглушительно расхохотался. Это был могучий порыв». Когда Ганси замолчал, смех остался у него в глазах. Что-то в душе у Блу потянуло за ниточку. «О, нет!» — подумала она и тут же успокоила себя. «У Ричарда К. Ганси Третьего красивый рот. Теперь я знаю, что у него, когда он смеется, красивые глаза. Но это еще не любовь!» И добавила, «Адам, не забывай про Адама». «Логично, что у твоего проклятия есть семейная история», — сказал Ганси. «Вы пожираете своих мужчин?» «Куда они деваются?» «У вас есть подвал?» Балу встала. «Наш дом похож на тренировочный лагерь. Они просто не справляются, бедные». «Бедный я», — подтвердил Ганси. «Ага, подожди здесь». Блу испытала легкое облегчение, когда оставила его на кухне. Сердце у нее колотилось так, словно она бежала. Мора и Кала еще стояли в коридоре, о чем-то тихонько совещаясь. Блу сказала матери. «Послушай, мы совершенно точно все идем в Кабесуотер. Сегодня же вечером, когда освободится Ронан. Таков план. Мы придерживаемся плана». Мору это заявление встревожило заметно меньше, чем опасалась Блу. Честно говоря, она совсем не выглядела встревоженной. — Зачем ты мне это говоришь? — поинтересовалась Мора. — И почему ты такая красная? — Потому что ты моя мать. Потому что ты старшая. Потому что нужно сообщать людям о своих намерениях, если собираешься путешествовать по опасному маршруту. А лицо у меня всегда такое. — Хм! — сказала Мора. «Ха!» — сказала Кала. Блу с подозрением спросила. «Ты ведь не собираешься мне запрещать?» «Не в этот раз». «Смысла нет», — согласилась Кала. «А на чердаке гадальная миска», — сообщила Блу. Мора заглянула в гостиную. «Нет». Блу настаивала. «Кто-то ей пользуется». «Нет». Блу на грани срыва произнесла, «Ты не можешь просто взять и сказать, что ее там нет и что ею не пользуются. Я не ребенок, и у меня есть глаза и мозги». «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» — поинтересовалась Мора. «Правду. Я, например, только что сказала правду тебе». «Да», — подтвердил Ганси с кухни. «Замолкни!» — одновременно крикнули Блу и Кала. Мора вскинула руку. «Хорошо». «Миской пользовалась я». «Зачем?» — Кала ответила. «Чтобы поискать орешка». «Моего отца». Пожалуй, не стоило удивляться. Ведь Нив пригласили сюда, чтобы найти его. Она пропала, а местонахождение орешка так и оставалось загадкой. «Ты, кажется, говорила, что гадать по миске плохая идея». «Это как водка», — произнесла Кала, — «зависит от производителя». Занеся ложку над баночкой с пудингом, она заглянула в другую комнату, и Мора тоже. Блу вытянула шею, чтобы понять, на что они смотрят. Но там не было никого, кроме Адама. Он сидел в гадальной один, и рассеянный утренний свет придавал ему мягкий и пыльный вид. Он вытащил из мешочка колоду Таро, и разложил все карты рисунками вверх в три длинных ряда. Облокотившись на стол, Адам изучал изображение на каждой карте по очереди и елозил локтями, чтобы перебраться к следующей. Он совершенно не походил на Адама, способного вспылить. Только на Адама, с которым Блу когда-то познакомилась. Это-то и пугало. Что все случалось без предупреждения? Мора нахмурилась и негромко произнесла. — Кажется, мне надо побеседовать с этим юношей. — Да, кому-то надо, — ответила Кала, направляясь к лестнице. Каждая ступенька возмущенно стонала, и Кала мстительно наступала на следующую изо всех сил. — Только не я. Я переросла крушение поездов. Блу в тревоге спросила. — С ним все так плохо? Мора пощелкала языком. «Кала любит драму. Крушение. Если поезду нужно столько времени, чтобы сойти с рельсов, я бы не стала называть это крушением, скорее падением». Сверху донесся радостный смешок Калы. «Ненавижу вас обеих», — сказала Блу, когда мать засмеялась и поскакала по лестнице вслед за Калой. «Если не ошибаюсь, вы должны использовать свои способности во благо». Спустя некоторое время... Адам, не подымая глаз, заметил. «Мне вообще-то все слышно». Блу надеялась, что он имел в виду только разговор с Морой и Калой, а вовсе не кухонную беседу с Ганси. «А ты считаешь себя крушением поезда?» «Это значило бы, что изначально я стоял на рельсах», — ответил Адам. «Так мы поедем в Кабесуотер, когда Ронан освободится». Ганси появился в дверях рядом с Блу и потряс пустой бутылкой. «Все честно», — проговорил он тоном, который намекал, что он выбрал экологичный кофейный напиток исключительно для того, чтобы иметь возможность сказать об этом Блу и услышать в ответ «молодец», типа «бережешь окружающую среду». Блу сказала, «не забудь выкинуть бутылку». Он ослепительно улыбнулся и стукнул кулаком по косяку, — Да, Периш. Мы отправляемся в Кабесуотер.